что ты воспользуешься этим правом иначе и будешь бить по тридцати штук. «Уж это как водится, ваше величество», — сказал отшельник. «Молитвами святого Дунстана я найду способ приумножить ваши щедрые даяние». «Я в этом не сомневаюсь, братец. А так, как дичь не так вкусна в сухомятку, вашему эконому дан будет приказ доставлять тебе ежегодно бочку испанского вина»